Ты посмотришься в зеркало и с размаху разобьешь его об пол, потому что, что бы ты ни говорила, ты молодая, красивая женщина, и тебе меньше всего нужны подобные украшения. ну хоть бы заглянул кто-нибудь, что ли, хоть бы спросил, как у нее дела, хоть бы грабитель какой-нибудь забрался. Надо же, вот додумалась, грабитель в королевском дворце. Совсем вы, почтенная дама, одурили с перепугу? Книжку почитать? Так ведь все равно в голову не полезет. И тут посреди комнаты возникло серое облачко. Как будто кто-то из богов задолбался слушать ее нытье и послал ей гостя. Дескать, хотела грабителя? На, и не ной. То это интересно. Кто-нибудь из младших магов? «По делу или поухаживать?» «Среди ночи?» Фигура в телепорте появилась полностью, и Эльвира едва сдержалась, чтобы не завизжать. В ее комнате находился совершенно чужой человек. Более того, совершенно чужой мистралиец. «Разнажаются не здесь, что ли?» «Что-то многовато их сегодня развелось», — мимоходом подумала Эльвира, поспешно поправляя пенюар, чтобы не вводить гостя в искушение. Незнакомец выглядел так, будто он только что покинул поле битвы, причем битвы магов. Он был весь в грязи и копоти, рубашка висела живописными клочьями, на лице красовалось несколько ссадин и весьма заметный синяк, а штаны были разорваны на самом интересном месте. он растерянно похлопал огромными эльфийскими глазами и что то произнес по мистралийски я не понимаю сказала эльвира и потянула на себя одеяло опасаясь, что пеюар недостаточно прочная защита от пылких взоров мистралийцев гость просиял и тут же сменил язык я во ртане спросил он с надеждой усталясь на нее а где именно только не кричите умоляю ва я вам ничего не сделаю именно эльвира слегка повеселела вот уж наверное перепало бедняге, что телепортировался не глядя куда в королевском дворце вас устраивает или вы все таки покинете мою комнату и найдете себе более приемлемое место для пребывания пришелец оттер сажу с лица и смущенно улыбнулся самой очаровательной улыбкой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 «Куда вы? В таком виде вас сразу же остановит стража!» «Подождите до утра. Отдохните. А когда сможете, улететь в окно. Или я вас выведу?» Бедняга остановился, посмотрел на нее чуть ли не с восторгом. «Можно?» — переспросил он, зачем-то вытирая руки о штаны, которые были ничуть не чище рук. «Я могу здесь остаться?» «Можете?»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 В очередной раз улыбнулся потерпевший и скрылся в ванной. А Эльвира выбралась из постели и принялась одеваться, поскольку щеголять в пенюаре перед незнакомым мужчиной было как-то неприлично. Из ванны послышалось громкое шипение, затем невнятный возглас и несколько незатейливых мистралийских ругательств. — Что случилось? — окликнула Эльвира, растяпу гостя. — Извините! — тут же отозвался он.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 подыскивая имя для загадочного гостя, который появляется из телепорта, съедает хозяйский ужин и улетает в окно. И, разумеется, тут же вспомнила сказку, которую как-то рассказывал ей Жак, услышав, в свою очередь, от кого-то из переселенцев. В этой сказке шла речь об одиноком мальчике и смешном волшебном человечке, который прилетал к нему в гости. Человечек жил на крыше и умел летать.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 С вами как-то спокойнее. — Значит, вы боитесь чего-то другого? — Я, извините, я это чувствую. У вас какие-то проблемы? Я буду рад вам помочь, если смогу. — Вряд ли. В общем-то, все мои проблемы уже закончились. Просто у меня сегодня был ужасный день. — А что у вас случилось?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 тереза сочувственно посмотрела на него и присела на другой конец скамейки подальше извини сказал он чтобы не молчать и не ждать пока она еще что то спросит я забыл надеть амулет и так получилось это было очень неприятно не то чтобы вздохнула она просто было обидно не знаю потому что — Мне это недоступно или как-то так, трудно объяснить. — А как это проявляется у тебя? — Что? — автоматически уточнил он и тут же понял, что она имела в виду. — Девочка, ну зачем? Промолчи, не спрашивай. Тебе своего мало. — Черная паутина, — вздохнула она. — Как это бывает у мужчин? Не спрашивай. Он отвернулся, чувствуя, как пылает его лицо. Прижал ладони к щекам, и оказалось, что они горят еще сильнее. И не только руки. всё тело пылало каким-то горячечным жаром, словно жидкий огонь пульсировал в нем вместо крови. Вот так и сгорают от стыда. Почему-то подумал он вдруг. Вполне может быть, что это вовсе не образное выражение. А так действительно бывает.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 Бедному Жаку предстояло стараться еще года два, если не больше. — Что ты там увидел? — занервничала Тереза и плотнее закуталась в простыню. — Паутину, — тихо ответил Кантор, чтобы не спугнуть видение. — Можно я ее потрогаю? — Потрогай свою. — Но свою я не вижу. — Ну, потрогай.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 — Гасите зеркало, ваше высочество, и идите спать. Я побуду здесь сам. По моим подсчетам, скоро закончится действие заклинания, и его величество проснется. Я хотел бы с ним поговорить наедине. Спокойной ночи. — Спокойной ночи, мэтр, — послушно ответил ученик, с ожалением провел рукой по зеркалу и направился к двери. Когда он скрылся из виду, и его сапожки мягко протопали по коридору, Мэтр из стран подставил к кровати нормальный стул, отодвинув неустойчивый насест принца, и присел поближе к королю. — Не притворяйтесь, Ваше Величество, — сказал он. — Я знаю, что вы не спите. — Я не сомневался, — вздохнул король, открывая глаза. — Просто не хотел вам мешать. Вы так увлекательно говорили о магии!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 — Я опасаюсь, что если я сейчас возобновлю обезболивающее заклинание, вы либо уснете, либо подбодритесь и категорически откажетесь от объяснений. — Нет, что вы, мэтр стран, у меня и в мыслях не было уклоняться от разговора. — Я все равно собирался вам все объяснить, по окончании. Я же не предполагал, что со мной такое случится. — Так не вовремя.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 и считаю своим долгом добавить, что если бы я был в курсе дела, возможно, вы бы не пребывали в столь плаченном состоянии, как сейчас. Что это у вас за кольчуга, что ее можно руками порвать? Руками Элмара можно порвать что угодно, проворчал король. Прошу вас, мэтр, не отчитывайте меня. Я все понял. Мне и без того. Он замолчал и отвел глаза.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 Завтра у вас не будет такой возможности. Обезболивающие заклинания нельзя кастовать постоянно. Они вредны для организма и даже опасны. При частом использовании они ведут к разрушению нервных клеток. Так что завтра днем придется сделать перерыв часов на двенадцать. И тогда вряд ли вы сможете уснуть. А сон вам необходим. Так что спокойной ночи, Ваше Величество. — Спасибо, мэтр! — откликнулся король, послушно закрывая глаза. В необходимости сна у него не было никаких сомнений. — Спокойной ночи! Кантор дрожащей рукой вытер пот с лица и с трудом произнес. — Мне срочно надо что-то выпить. — Почему обязательно выпить? — мягко возразила Тереза и подсела поближе. — Это можно сделать проще. Повернись ко мне. Она проговорила коротенькую молитву на незнакомом языке, сложив перед собой руки и склонив голову. Затем сделала знак креста, как обычно делали переселенцы, и положила руку к кантору на лоб. Нервная дрожь действительно прекратилась, дыхание выровнялось, и, что больше всего порадовало, померкли и как-то забылись жуткие видения.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 «А что, получилось?» Вместо ответа она улыбнулась и погладила его по щеке. «Это замечательно», — философски заметил Кантер, откидываясь на спинку скамейки. «В кои-то веки у меня получилось что-то полезное, а то никогда заранее не знаешь что получится. Наши ребята иногда даже развлекаются таким образом, скидываются, поэт меня до невменяемого состояния,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 «Хоть одну-то оставь!» «Или ты ревнива, как Дон Тенорио?» «Нет, просто они мне на нервы действуют». «Ну, давай об этом не будем». «Пожалуйста». «А о чем?» «Жак сказал, что ты закрыл его с собой отстрел», — вдруг сказала Тереза. «Почему? Ты всегда так поступаешь?» «Не совсем, но в данном случае».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 — Не скажу. — Я ему кое-что должен. — Насколько сильно? — Максимально сильно. — Он меня не помнит, и я бы предпочел, чтобы и не вспомнил. А я его узнал. контр вздохнул и тяжело поднялся со скамейки. — Пойдем, пожалуй. А то его высочество, наверное, весь извелся мыслями о неподобающем. — Только не забудь, прошу тебя.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 если ты помнишь я сегодня подвиги совершала подвиги это конечно согласился кантор и протянул даме руку смешная сказка весело улыбнулся карлсон мечтательно уставив потолок под потолком плавно кружились дюжину разноцветных шариков которые создавали в комнате удивительный волшебный свет это поэтому ты меня так назвала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 Были эльфы в родословной, так что глазами вряд ли можно было кого-то удивить. А вот уши бывают только в первом поколении, и это явное доказательство маминой неверности надлежало устранить. Вот как оно делается в Мистралии. Впрочем, я на маму не в обиде. От этих ушей я бы имел одни неприятности. Силы они не добавляют, а быть достопримечательностью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 Скорее, плавно спускаться по наклонной. Я специально левитации не учился. Левитирующих магов на свете очень мало. А как ты научился? Случайно. Однажды меня... То есть я упал с большой высоты и... Очень сильно захотел жить. Просто очень-очень захотел. Не упасть.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 И зачем ты связалась с вашим королем, раз он тебе так не нравится? Не силком же тебя затащил в свою спальню. Ко двору меня пристроила мама, неохотно пояснила Эльвира. У нее была навязчивая идея, что я обязательно должна стать королевой. Чего бы вдруг? У нее были какие-то основания так думать? Или она была не совсем нормальна?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 и некому было прочистить ей мозги и вразуметь. Так что мама взяла все в свои руки и принялась изо всех сил вести меня к великой цели. А путь к этой цели она видела один — выдать меня замуж за принца. Можешь себе представить, как провинциальная помещица пыталась породниться с королевским домом. Над нами смеялась вся провинция.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 Она воспряла духом и впала в другую крайность. Тебе смешно, конечно. И в конце концов, маме все-таки удалось пристроить меня ко двору. Правда, на этом она полностью разорилась. Но это ее не останавливало. У нее все-таки что-то в мозгах нарушилось на этой почве. А я, попав в столицу, одурела от удивления. Я никогда не верила даже в это.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 а то еще разозлится, прогонится двора, и тогда останется только идти в содержанке, потому что поместье пришлось отдать за долги ненормальной мамы, зарабатывать на жизнь ты не умеешь. К счастью, со двора меня все-таки не прогнали, и на том спасибо. Тебе доводилось когда-нибудь испытывать подобные унижения? — Как тебе сказать? — волшебник задумался. не знаю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 а потом неделю лежишь пластом и харкаешь кровью. Правда, меня никто не имел, в этом мне повезло. А то у меня есть один знакомый. Что-то я разоткровенничался, тебе не кажется? И как ты ухитряешься все время переводить разговор на меня? — Я же с тобой откровенничаю, и ничего, — обиделась Эльвира. — Извини.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 Я сам на тебе женюсь, как только завою себе королевство. За меня замуж пойдешь? — Вот как только завоюешь, так и пойду, — пообещала Эльвира. — Только сомневаюсь, что я до этого доживу. Я ведь не эльфийка, у меня жизнь короткая. — Я потороплюсь, — пообещал Карлсон. — Ты доучись да сначала, горе-волшебник. — Ничего, — с непробиваемым оптимизмом заявил он. — Как только я толком освою телепортацию, я найду себе наставника, и дело пойдет быстрее. У меня уже почти получилось. Если бы мне еще кто-то объяснил, как происходит совмещение второго и пятого преломлений. — давайте я познакомлю с Мафеем. — И спросишь у него. Он легко телепортируется с десяти лет.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 Не говори обо мне никому. — Я что-то подобное предполагала, — кивнула Эльвира. — Что ж, не скажу. Только чует мое сердце, что королевство ты будешь добывать еще лет сто. — А если хочешь, могу жениться сейчас, а королевство завоюем вместе. — Раз у тебя такая судьба, должно обязательно получиться. Эльвире стало смешно.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 Кто-то из наших ребят? А как он сюда попадает? Он тоже маг? Да нет, он воин. Он здесь бывает проездом по каким-то делам и заглядывает к ней послушать музыку и заодно потрахаться. И еще дает ей совершенно идиотские советы. Карлсон заинтересовался настолько, что даже сел. А ты его видела? Видела сегодня. Даже общалась. А что?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 Не знаю, как тебя описать. Вы же местролицы, все одинаково черные и смуглые. Приятный голос, говоришь. А ты ничего странного в его лице не заметила? Нет, лицо как лицо. Да и не до того, как-то было. А как он одет? Как одет? Черная куртка и черная рубашка. «А, еще серега в ухе! Длинная серебряная сережка в виде трех листочков, соединенных цепочкой!» Карлсон обрадованно хлопнул себя по коленкам и расхохотался. кантер Надо же! Вот смехота! Кто бы мог подумать, что у Кантора есть любовница в артане!» «Интересно, а марго знает?» — надо будет ему сказать. «Хотя нет, не надо». Вдруг Кантор обидится, он такой скрытный. «А где ты его видела сегодня?» «В королевской гостиной». «А сейчас он бултыхается со своей подружкой в большой купальне, если тебе так интересно». «Да нет, мне вовсе не интересно, где сейчас Кантор и чем он занимается». Карлсон улыбнулся и наклонился к ней. У меня тут есть кое-что намного интереснее. Шарики под потолком вспыхнули ярче и закружились быстрее.